1 сентября. Вы заметили, что не бывает дождя никогда в первый день сентября, и встречаются с у школы друзья в этот солнечный день сентября. Школьный двор, цветов живая радуга, у ребят рубашки снежно-белые, одноклассникам своим я радостно пожимаю руки загорелые. И ничуть не стесняюсь признаться сейчас, я по тебе соскучился, класс так звени же скорей на всю школу звонок, начинайся наш первый урок.